Для религиозно-апологетических целей, далеко выходящих за рамки отмечаемого юбилея, в докладах, статьях и проповедях, посвящённых тысячелетию акции киевского князя Владимира по обращению в новую веру жителей столицы древнерусского государства, даётся искажённое религиозно-идеалистическое отсвещение исторического прошлого нашей страны и места в нём русского православия. Их авторы преувеличивают роль религиозного фактора в историческом процессе, идеализируют русское православие до революционной поры, приукрашивают характер его влияния на судьбы страны и жизнь народа, не объективно освещают антинародную деятельность епископата и духовенства в переломные моменты отечественной истории, не критически характеризует реакционных церковных деятелей прошлого, известных своим неприятием прогрессивных тенденций общественного развития. Более того, разговор о крещении Киевлян и о тысячелетнем юбилее этого события используется современными православными богословами и церковными деятелями Московской патриархии для перебрасывания мостика от прошлого к настоящему. Они пытаются в частности Уверить советских людей в абсолютной прогрессивности и неприходящем значении христианизации Древней Руси, доказать прямую причастность русского православия к социальному, научно-техническому и культурному развитию в нашей стране, к утверждению в социалистическом обществе высоких принципов и благородных идеалов, обосновать наличие у русской православной церкви уверенной и устойчивой исторической перспективы. Иначе говоря, подготовка к тысячелетию Крещения киевлян и образованию Русской православной церкви используется богословско-церковными программами Московской патриархии как дополнительный повод для повсеместной активизации религиозной пропаганды, рассчитанной на смягчение кризиса религии в современном мире, повышение престижа православия в глазах советских людей и укрепление позиций Русской православной церкви в социалистическом обществе. В настоящее время сложилась такая ситуация, когда имеет место не только чистая религиозная апология начального момента крещения Руси, осуществляемая идеологами русской православной церкви. Это событие отечественной истории стало объектом политических провокаций и идеологических спекуляций со стороны крайне реакционных сил русской и украинской церковной эмиграции, стоящих на откровенно антикоммунистических позициях. И вот уже более шести десятилетий занимающихся подрывной антисоветской деятельностью. Наибольшую активность такого рода проявляет деятель эмигрантской религиозно-политической группировки, претенциозно называющей себя Русской зарубежной церковью. Её руководство решило использовать как сам предстоящий юбилей крещения киевлян и образования Русской православной церкви, так и подготовку к нему Прирекалые эмигранты называют его юбилеем Крещения Руси для усиления в русской эмигрантской среде антикоммунистических настроений и антисоветской активности, а также активизации идеологических диверсий против нашей страны. Во второй половине 1977 года санкции руководства русской зарубежной церкви и под его непосредственной опекой была создана комиссия по подготовке празднования тысячелетий Крещения Руси, составленная из антисоветчика всех мастей и рангов и возглавляемая бывшим духовником генерала-предателя Власова, а ныне настоятелем одного из нью-йоркских храмов русской зарубежной церкви, протеереем Киселевым, По инициативе этой комиссии стали проводиться сначала в Соединённых Штатах Америки, а затем и в других странах западного мира, так называемые съезды православно-русской общественности, обсуждавшие сходные проблемы: современная русская действительность и идеалы Святой Руси, современность и вечные ценности, русское зарубежье на пороге юбилея и тому подобные. Выступая на первом из таких съездов, прошедшем в сентябре 1977 года в Нью-Йорке, Протоиерей Киселёв констатировал явное преобладание в русской эмигрантской среде инертности и разобщённости, отмечая открытое нежелание всё большего числа эмигрантов поддерживать антикоммунистические акции своих церковных лидеров, демонстрировать откровенный антисоветизм.